Глава пятая. Увидев список, Греку прямо помотал головой. Они сидели на жесткой скамье из полированного дерева у огромных дверей, ведущих в зал суда. Охранник стоял рядом, бдительно посматривая по сторонам, больше для вида. Он был знаком с мадмуазель Амстелл, наслышан о Грегори и его, и хорошо знал Мишеля и его, входившего в Совет Пятерых. Сидя рядом со своим клиентом, Вероника ощущала себя совершенно разбитой. Она полночи проворочилась в кровати, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, но безуспешно. «Вероника, мне не нужен другой адвокат!» — убежденно воскликнул юноша, побледнев от напряжения, вызванного долгим ожиданием. «Грег, это глупо!» — возразила она. «Пойми!» У каждого из нас своя специализация. Я ничего не смыслю в уголовном праве. Какое интересное замечание. Вы, я смотрю, умеете вселять в клиента Веру в себя?» Драк подошел почти беззвучно. Как всегда, выглядел он словно сошел со страниц глянцевого журнала. Вера отметила, что его серебристо-серый костюм и белоснежная рубашка обвинителя сшиты явно на заказ как и серо-голубой галстук с вензелем фон Эйсенов. Понимая, что игнорировать присутствие главного обвинителя глупо, Вера обреченно вздохнула. «Вы что-то хотите мне сказать?» «Да. Вы прекрасно выглядите». Он с неприкрытым удовольствием посмотрел на нее. темно синий почти черный льняной костюм, состоящий из юбки карандаша и приталенного жакета, действительно удачно подчеркивал ее фигуру. Шелковая белая рубашка придавала строгость. Вера повела плечом и, демонстративно игнорируя оппонента, взглянула на экран, на котором уже высвечивался номер их дела. «Нам пора». Она встала, взяла портфель и ободряюще улыбнулась Грегу. Тот судорожно сглотнул и в сопровождении охранника направился к дверям. Вера последовала за ним. Дерек замыкал процессию. Зал был пуст. Странно, но отца Грегори там не было. Вероника озадаченно посмотрела по сторонам, но кроме двух стажеров, сидевших в углу, никого не увидела. Посадив подзащитного, надо срочно привыкать к этим словам. На скамью Веру, повинуясь знаку судьи, вышла в середину зала и стала рядом с Дереком. «Слушается дело», «Страна против Грегори Иво», — методично зачитал судья. Вера его знала. Йохан Лабрет, Ведливый и упрямый старик. Достаточно тяжелый и грузный, он славился своей нелюбовью к женщинам, посягавшим на профессии, которые спокон веков считались лишь мужскими. Адвокатура стояла в этом списке на одном из первых мест. Он вообще не понимал, зачем драконам адвокаты. Есть старые, как мир, законы, которые следует исполнять неукоснительно, а эти все попытки свободомыслия к добру не приводят, особенно у женщин. Особую нелюбовь Лабр питал именно к внучке Фернанда Амстелла, полагая, что дед слишком уж возится с этой девчонкой. Ей следовало бы порхать по званым вечерам и заниматься благотворительностью, показывая щедрость своей натуры а не вгрызаться в гранит наук. Одна мысль об этом ужасала его, чтобы потом стать одной из лучших. Богатая, красивая и успешная. Последнего судья простить не мог. Выдержав необходимую на его взгляд паузу, Лабрет отложил бумаги и недовольно посмотрел на девушку поверх своих очков половинок. Мадмуазель Амстел, как неожиданно вы все же занимаетесь уголовными делами?» Да, господин судья, но мой клиент, она обернулась и посмотрела на Грега, сутулившегося на скамейке. Настаивает, чтобы его интересы представляла именно я. Ну что делать, раз настаивает, представляете, хмуро кивнул судья и посмотрел на обвинителя. Дерек Фонейсон. Опять это старое противостояние кланов. Не думаю, господин судья, отозвался тот. Скорее совпадение. Вы же знаете, что я не верю в совпадение. Увы, ваша честь. Но обвиняемый действительно настаивал, чтобы его интересы представляла мадмуазель Амстел. Хорошо. Начнем. Судья стукнул деревянным молоточком по столу и вчитался в бумаги. Итак. Грегори Иво обвиняется в убийстве Мадлен Иво. Обвинение предоставило убедительные доказательства для возбуждения дела. Нарушения в момент задержания Грегори и его не выявлены. Обвиняемый признает свою вину? «Нет, Ваша честь», — отозвалась Вера, стараясь не смотреть на Грегори. «В процессе заседания мы постараемся предоставить доказательства непричастности моего подзащитного к убийству». «Постарайтесь», — вздохнул судья. Защита также подала прошение об освобождении под залог. «Что скажете на это, Фонейсон? Дерк пожал плечами. «Несмотря на тяжесть преступления, обвинение не видит причин для удержания подозреваемого в камере. Мы не будем возражать против освобождения заключенного под залог при условии, что он сменит защитника, поскольку я намереваюсь привлечь мадмуазель Амстел в качестве свидетеля». «Что?» Вера в изумлении посмотрела на него, но тут же, взяв себя в руки, повернулась к судье. «Ваша честь, это исключено. Подсудимый выбрал меня в качестве защитника его интересов. Обвинение не может назначать защитника». «Я и не делаю это», — мягко возразил Дерек. «Но вы занимались его разводом, были в курсе его отношения к покойной ныне жене. Осуществляя защиту господина Иво, вы будете лишены возможности поведать всем об этом. И все сочтут, что либо вы предвзяты, либо скрываете что-то». «Согласен», — судья внимательно посмотрел на девушку, зло сверкавшую глазами. Полагая мадмуазель, вас действительно следует перевести в свидетели. Тем более это не воровство сумочки, а убийство. Грегори Иво». Вы можете быть отпущены под залог в сто тысяч при условии, что вы смените своего защитника, поскольку мадмуазель Амстол будет давать показания как свидетель. Вам также возбраняется общаться с ней до того момента, как она даст свои показания. Залог и сведения о новом адвокате внесете в течение суток в канцелярию. Охранник вывел ошеломленного Грега из зала суда. Вера обеспокоенно посмотрела ему вслед. Твердая ладонь легла на ее локоть. Пойдемте, у вас всего сутки, чтобы найти бедняги, нового мальчика для битья». Дерек фон Эйсен повел ее по проходу из зала. Девушка выдернула руку. «Это подло!» — зло прошипела она, как только они очутились в коридоре. Дерек пожал плечами. «Считайте, что помог вам выйти из этого дела с честью. Парень хватался за вас, как утопающий за спасательный круг. «Конечно, он напуган. Не каждый день у него убивают жену. Поставьте себя на его место!» Дерек покачал головой. «Если бы я был на его месте, я бы нашел подонка, а не стал прикрываться женской фигуркой, даже если она столь очаровательна. Бросьте хмуриться, вы прекрасно знаете, что свидетелям вы принесете своему другу гораздо больше пользы». Лабретт не тот судья, с которого женщине следует начинать практиковаться в адвокатуре уголовных дел. Еще скажите, что я должна поблагодарить вас. Поблагодарить? Нет, я не жду от вас такого великодушия, хотя. Предложение поужинать все еще в силе. Вера криво улыбнулась. Боюсь, теперь это будет расценено как попытка подкупа свидетеля. Можем подождать закрытия этого дела, или оформить все как ваш допрос, весело предложил он, бросая взгляд на экран, на котором высвечивалось расписание заседаний. Простите мне, пора. После этих выходных не стоит заставлять судью Амстела ждать. Полагаю, сейчас ваш дядя просто порвет меня в клочья. Увидимся в суде или в ресторане. Жестом подозвав помощника, почтительно стоявшего неподалеку с папками, он зашагал к нужным ему дверям. Вера фыркнула и, тоже сверившись с расписанием, направилась в противоположную сторону. Она очень тихо скользнула в один из залов, где уже заканчивалось заседание. Невысокий мужчина в мешковатом твидовом костюме как раз заканчивал свою речь перед присяжными, сев на край скамьи, Рядом с двумя журналистами районной газеты, Веро с интересом прислушалась к его пламенным словам, как, впрочем, и все остальные, находившиеся в этом зале. Ее бывший однокурсник обладал великой силой убеждения, а также любовью к театральным эффектам. Закончив, он вернулся на свое место и, подождав, пока присяжные удалятся, а заключенного уведут, собрал бумаги и зашагал к выходу. «Лео! окликнула его девушка, он повернулся и широко улыбнулся. «Ники, какими судьбами?» Он радостно поцеловал ее в щеку. Вера поморщилась и, выразительно потеряв кожу, посмотрела на его ухоженную щетину. «И почему тебе всегда обязательно выглядеть, будто лесоруб?» «Который ухаживает за собой, чтобы понравиться другим лесорубам», ухмыльнулся Лео. «Увы, моя дорогая». Я слишком ленив, чтобы бриться каждое утро. А моя профессия? Она же и твоя. Как ты понимаешь, требует некоторого лоска. Что именно ты называешь лоском? Девушка с преувеличенным вниманием рассматривала его помятый, светло-коричневый костюм и галстук цвета моренго, уже успевший сбиться на бок под воротником серой рубашки. Кеды с ярко-желтыми шнурками выглядывали из-под штанин. «То, как ты восхитительно выглядишь!» — подмигнул он. «Как ты можешь весь день ходить на этих тонких штуках?» «Лео, это называется каблуки или шпильки?» «Да? Возможно!» Друг лукаво посмотрел на нее. «Слышал, ты решила заняться уголовными делами?» «Весть обо мне разошлась по всей цитадели», — недовольно фыркнула Вера. «Конечно!» — кивнул он, запихивая бумаги в коричнево-красный портфель. Ты решила все-таки не тратить свой талант на семейные склоки и заняться уголовкой? Уже нет, она сделана безразличием, пожала плечами. Благодаря усилиям обвинения я переведена в свидетели. Вот как. И какой же смельчак осмелился перебежать тебе дорогу, Дерек Фонейсон? Лео присвистнул. Я слышал, что он вот-вот у нас появится. Но чтобы так скоро. Ты его знаешь? Он неопределенно махнул рукой. Немного. Пару раз сталкивались в суде. Я тогда только начинал работать здесь, а он уже тогда славился, как один из лучших обвинителей. В одном заседании он разделал меня под орех. Я так и не успел взять реванш. Его перевели куда-то за границу. Припоминаю, что была замешана женщина. Во всяком случае,. Тогда еще долго о нем ходили слухи. Тогда ты должен жаждать мести? Вера лукаво посмотрела на него. Он хмыкнул. «Дай угадаю. К чему ты клонишь? Девушка кивнула. Да. Я хотела предложить тебе защищать Грега. Почему ты так волнуешься за него? У вас что-то было? Лео одернула она его. Я не сплю с клиентами. Я просто... Вела его дело о разводе. И поскольку он позвонил мне, когда его арестовали, он кивнул. «Хорошо. Пойдем ты мне расскажешь. И можешь не улыбаться. Во-первых, это на меня давно не действует. Во-вторых, я еще не согласился». Сверив расписание Лео, написанное на клочке помятой бумаги с экраном, они вышли из цитадели и свернули во второй двор, где находился небольшой ресторан. Когда-то... Один предприимчивый повар получил разрешение открыть в заброшенной части замка правосудия небольшую кофейню для Совета Пятерых и приближенных к ним. Дела пошли так хорошо, что вскоре он расширился до ресторана, попасть в который можно было лишь тому, кто работал в суде и имел заветный пропуск для входа. Это привилегированное заведение с пестрыми скатертями и белым шатром, устанавливаемым летом, никогда не пустовало. Сейчас, в день, запах лилий, стоящих на столах, смешивался с запахами вкусно прожаренного на углях мяса. К ним примешивались тонкие ароматы корицы и мяты. «Что будешь?» Лео сел за один из столиков и взял в руки красочное меню. «Поскольку с тебя клиент, то угощаю я». «Ты же еще не решил», подразнила она, садясь и подзывая официанта. «Шарль, привет!» «Мне как обычно». «Мне тоже». Ее спутник отложил меню. «Валяй, рассказывай». Вероника придвинула ему телефон со снимками. Лео погрузился в изучение. Девушка задумчиво наблюдала за ним. Несмотря на клоунские замашки и слегка неряшливый вид, Леопольд Танкрет считался одним из лучших в уголовном праве. Девушка хорошо знала его еще с университета. Затем она проходила практику в конторе, где он уже был младшим партнером. Лео в свое время пытался ухаживать за ней, но она была слишком амбициозна, а он ленив. И все переросло в дружбу. Вдобавок, Танкред был просто человеком, что всегда прибавляло ему шарма в глазах присяжных, но было недостаточно для Вероники. Официант Невысокий мужчина в белом смокинге принес салаты, и Лео отложил телефон. «Что скажешь?» — Вера всматривалась в бесстрастное лицо. «Что ты слишком заинтересована в этом деле?» Он наколол на вилку кусок помидора. «Ты прав. Я жажду крови». «И это кровь обвинителя». Лео улыбнулся. «Эй!» «Куда подевалась беспристрастная и холодная Вероника Амстул? Она покачала головой. Обидно чувствовать себя полной дурой. «О, как интересно!» Дерек будто из ниоткуда возник около их столика. «Танкред, рад видеть!» «Говорят, вы стали одним из лучших?» «Не без вашей помощи, Фон Эйсон. Тот встал, и мужчины обменялись рукопожатием. «Как знать, что было бы со мной, не разбудив мою гордость?» «Благодарю, но вы и так были весьма неплохим юристом. Вам тогда не повезло с судьей. Как я понимаю, вы берете дело и его». Дерек поправил золотую запонку. «И как вы догадались?» — саркастически спросил Лео. «Логика и интуиция». Дерек насмешливо посмотрел на девушку, тщательно разрезавшую кусочек перца. «Мне интересно, почему вы так беспокоитесь?» Я начинаю подозревать в вас личный интерес к обвиняемому. Последняя фраза адресована мне. Лео картинно вскинул брови. Фон Эйсон хмыкнул. Если вы так хотите, вы позволите? Он кивнул на пустой стул. Лео покосился на Веру. Дерек поморщился. Бросьте. Не думаю, что кто-то будет придираться к нашей дружеской беседе. А она дружеская? Вера подняла голову, сделанным удивлением, смотря на обвинителя. «Конечно. В качестве акта доброй воли я обязан предложить пару сделок», — усмехнулся тот. Лео покачал головой. «Не сейчас. Я только увидел бумаги, еще не говорил самим Иво». Тот пожал плечами. «Как хотите». Скажите, когда будете готовы. Поскольку Мадлен была человеком, будут присяжные». Их отбор начнется через три дня. Этого вам хватит на подготовку? — Вполне. — Хорошо. В таком случае вы позволите мне допросить свидетеля? — Вы имеете в виду Нику? Лео посмотрел на него со странной смесью страха и восхищения. — Ну что ж, попробуйте. В конце концов, если она вас испепелит, это мне не помешает. Дерек, уже не слушая его, задумчиво посмотрел на девушку. Она ответила ему выжидающим взглядом. «Можем поужинать в Серебряной пещере», — мягко произнес он. «Или мне все-таки придется выписать вам повестку». «Повестку!» — Вероника дерзко вскинула голову. Дерек хмыкнул, достал из небольшого кейса бланк, написал несколько строк и, придвинув бумагу ей, встал. «Мне пора». Мадмуазель Амстелл, прошу, не опаздывайте. Танкред, до встречи в суде. Лео проводил его долгим взглядом, затем повернулся к Веру. «Только не говори мне, что ты и он...» Но девушка его не слушала, с яростью смотря на листок бумаги, лежащий на столе. Выписанная по всем правилам на стандартном бланке повестка гласила, что Вероника Амстелл вызывается к семи часам вечера, В ресторан «Серебряная пещера» для дачи свидетельских показаний. Лео невольно расхохотался. «Вот проныра. Все равно умеет настоять на своем. Теперь ты обязана пойти». «А если я откажусь?» «Боюсь, он направит за тобой полицейский патруль», — танкред покачал головой. «Лучшее, что ты можешь сделать, пойти добровольно и съесть все самое дорогое, что есть в меню». Веро, Лишь раздраженно пожала плечами и перевела разговор на другую тему. Закончив обед, Лео расплатился по чеку и ушел, а девушка все еще сидела и вертела в руках злосчастный бланк. Лео был прав. С Дерека Фонейсона вполне останется обратиться в полицию и привести ее в патрульной машине. Вздохнув, она встала и бросила взгляд на часы. Поняла, что в офис уже не успевает, и набрала телефон своей помощницы. Это ужасно, вздохнула ей в трубку Анет. Я уже слышала про его в новостях. Его отпустили под залог? Да. Его делом займется Танкрет. Я договорилась. Почему не ты? Потому что Танкрет лучший. К тому же, председательствует судья Лабрет. Старый зануда, ненавидящий женщин. Кошмар, посочувствовала помощница. «Женщин-то он любит, и очень», — хмыкнула Вера. «А вот женщин, которые решили работать...» «Это же он тебе тогда посоветовал оставить практику, не позорить семью и жить, как подобает внучке герцога Амстела?» С ним у меня нет шансов». Она села в машину и включила зажигание. «Ладно. Пришли мне, пожалуйста, дело его о разводе, и если будут важные звонки...» Переадресовывай на мобильный, я приеду уже завтра. «Надеюсь на это», — усмехнулась Анет и отключилась. Вера вырулила со стоянки и направилась в сторону дома.